Глава тринадцатая. Двадцать ноль одна. По центральному времени бруша Рока. «Это вы отдали приказ объявить красную степень тревоги!» Взревел генерал настолько громоподобно, что все, кто находился поблизости, как гвардейцы, так и ополченцы, сидя на своих рабочих местах в зале тактического управления, подпрыгнули в креслах. «Вы что, последние свои мозги потеряли?» «Если позволите...» «Я все могу объяснить, сэр!» — начал полковник Дрезлан, чье лицо будто застыло, когда он, похоже, с трудом сдерживая эмоции, выслушивал старшего по возрасту и званию. «Объяснить!» — снова взревел генерал Пронан. «А что здесь объяснять? Вы грубейшим образом превысили свои полномочия, полковник! Я мог бы запросто отправить вас за это под трибунал!» «У меня не было выбора, сэр!» — объяснил Дрезлан. Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, а вас тогда не было на месте. Не смейте перекладывать на меня ответственность за ваше вопиющее превышение полномочий, Дрезлен. Щеки генерала порозовели от гнева. Этим вы только ухудшаете своё положение. Слышите? Я сам прекрасно знаю, что ненадолго отлучился из секторного командования. Я был на совещании в штабке, где к счастью вовремя узнал о вашем безумном объявлении тревоги. Чтобы успеть её отменить, пока ещё не началась адская кутерьма. Вы отменили тревогу? упавшим голосом переспросил Дрезлен, совершенно ошарашенный. В это звали приказ об объявлении тревоги? Конечно, отозвал. Вы хотя бы имеете представление о том, какую неразбериху и панику может вызвать в войсках объявление тревоги? Части, приписанные к другим секторам, срываются со своих мест и идут через весь город к вам на помощь. Задействуются дополнительные каналы снабжения. Бросаются на фронт резервные соединения. Император всемилостивейший. Да вы хоть понимаете, что сектор должен быть на грани захвата неприятелем, чтобы появились достаточные основания для объявления красной степени тревоги. И это не говоря уже о том, что на свой страх и риск объявляют тревогу. Вы грубо нарушили порядок в цепочке управления. Вы это звали приказ об объявлении тревоги? Уже спокойно повторил Дрэзлэн, хотя его лицо стало мертвенно-бледным. «Не могу в это поверить!» «Да, и сделав это, я, вероятно, уберег вас от встречи с расстрельной командой!» Голос генерала становился тише, а обращение все более терпимым, по мере того, как улетучивался его гнев. «Вы еще поблагодарите меня за это, Дрэзлэн, но прежде всего я хочу, чтобы вы дали, наконец, свои объяснения!» "Я объяснение?" с квощёт и зубы процедил дредно. "Извольте, генерал. Я предоставлю вам все объяснения, какие вам только будут годны." Он повернулся к ближайшему гвардейцу, который сидел перед контрольной панелью, сплошь покрытой разного рода датчиками и реле. "Капрал Веннер, активируйте, пожалуйста, пик-дисплей и выведите нам на экран тактическую карту текущего положения дел в наших секторах. Давайте посмотрим." Не сможем ли мы доходчиво объяснить генералу, почему я считаю, что мы уже реально достигли положения красной степени тревоги? Один щелчок переключателя и большой прямоугольный пик дисплей, вмонтированный в одну из стен зала тактического управления, негромко загудел и почти сразу вернулся к жизни. Маленькая белая точка, появившаяся в середине чёрного экрана, мгновенно разрослась на всю его поверхность. Затем После того, как Капрал Веннер нажал еще на несколько кнопок, на экране появилась тактическая карта секторов с 1-го 10-го по 1-й 20-й номер. По сути, это была мозаика из синих, зеленых и красных цветов. Синяя для областей, находящихся под имперским контролем, зеленая для районов, удерживаемых орками, а красная для территорий, за обладание которыми вели сейчас жестокие сражения. Я что-то не пойму, начал генерал, с недоумием глядя в верхний экран пик-дисплея. Не помню, чтобы сегодня утром, когда я уходил в ставку, столько районов на карте было окрашено в красное. С тех пор обстановка значительно изменилась, генерал объяснил Дрезлен. По информации, полученной 15 минут назад, не менее 10 из 11 секторов под вашим командованием подвергаются сейчас атакам орков. Причём в каждом случае Рисунок наступления один и тот же: массированный штурм, предваряемый сотяжным обстрелом артиллерии противника, и одновременно хорошо скоординированные атаки девизионных групп орков, куда также входят обвешанные бомбами гречные смертники, да на наши важнейшие оборонные объекты. Так они ясно, сколько из этих штурмовых ударов преследуют прямую цель, а сколько замыслялось противником, как деверсии с целью истощить наши ресурсы. Деверсии, затяжные обстрелы, хорошо скоординированные атаки. Недоверчиво смотрел генерал на Дрезлена. "Вы с ума не сошли? Говорите так, будто у противника есть что-то вроде хорошо продуманного плана действий. На ради императора, мы ведь с вами говорим о борках. У них нет ни мозгов, ни достаточной способности к организации, чтобы привести подобный план в исполнение". "Может, оно и так, сэр?" Но то, что они делают, выглядит в точности, как я вам сейчас описал. До сих пор мы из последних сил держались. Однако, если вы хотите узнать, как далеко всё это может зайти, взгляните на сектор 113. 113? удивился генерал. О чём это вы говорите, Дрезлан? На тактической карте сектор 113 обозначен синим цветом. Так точно, сэр. И более того, это единственный сектор, который всё ещё не было такован. Вот я вас и спрашиваю, если на время отбросить тот факт, что наши враги орки, на какую мысль всё это наводит? Вы же не хотите ли вы сказать, что, запротестовал генерал. Но это ведь невозможно, полковник. В другое время, сыр, я бы с вами согласился, но сейчас в действиях противника явно просматривается определённая закономерность. И с её учётом мы должны задать себе вопрос: Почему орки, начав такие крупномасштабные атаки на каждый из противостоящих им секторов, не затронули при этом сектор 113? Никакого разумного ответа нет, если только не предположить, что то, что мы видим сейчас на тактической карте, лишь начальные операции какого-то ещё более крупного наступления, и задуманы они только для того, чтобы связать боем наши основные силы и обеспечить оркам свободный проход к их истинной цели. Генерал, вы только подумайте, если орки начнут сейчас полномасштабное наступление на секторе 113, мы ведь почти ничего не сможем сделать, чтобы помешать им осуществить прорыв. Но позвольте, если это случится, наши соединения в других секторах будут вынуждены отступить, иначе они рискуют оказаться полностью отрезанными от основных сил. Всё это может обернуться паническим бегством. Нет, это совершенно невозможно, Дрезлен. «Это ведь орки, дикие твари! Да у них не хватит ума даже на то, чтобы...» На какое-то время генерал умолк и, повернувшись к пик-дисплею, стал внимательно смотреть на висящий перед ним экран. Глядя на встревоженное лицо старого вояки, на котором сейчас отражалась идущая в его душе безмолвная борьба, вызванная только что услышанным, полковник Дрэзлен вдруг понял, что даже испытывает к нему нечто вроде симпатии, Генерал Пронан был солдатом старой школы, которая из-за сорок лет службы в гвардии глубоко впитал в себя веру, что все чужаки и враги Империума своим интеллектом лишь немногим превосходят животных. Даже допустить мысль, что ксеносы могут обыграть его тактически, и не просто ксеносы, а орки, было для него мучительно трудно. Однако очевидность проблемы не подлежала сомнению. Дрезлан видел, как постепенно менялось лицо генерала, и как на нём появлялось выражение мрачной решимости. Похоже, тот принял решение. «Ну, хорошо», — произнёс, наконец, Пронан, — «предположим, в порядке свободного обсуждения, что ваша теория верна. Можем ли мы в этом случае как-то усилить сектор 1-13?» «Никак нет, сэр. Как я уже сказал, все наши части сейчас связаны боем». и отражают в своих секторах атаки орков. И что можно сказать о тех наших частях, которые уже находятся в секторе 1-13? Кто у нас там размещен? Рота Альфа из 902-го Варданского Стрелкового под командованием сержанта Юджина Челкара, сэр. Что? Одна единственная рота? Голос генерала превратился в чуть слышный шепот. Под командованием сержанта? Это все, что мы там имеем? Но святой трон. Если вы правы, а так это там действительно начнётся. Так точно, сэр, подтвердил Дрэзлн. Если это случится, то лишь две с небольшим сотни гвардейцев будут отделять нас от такого положения дел, когда вся эта карта окрасится в зелёный цвет. Ему снилось, что он снова дома. Снилась весна, свеже вспаханная земля полей, сырая и плодородная. готовая принять семена во время сева. Снилось лето, синее бескрайнее небо над головой, а под ним бесконечные ряды колосьев золотистой зреющей пшеницы. Снилась осень, то же самое небо, но уже основательно затянутое дымом, который лениво поднимался от горящего жнивья, сжигаемого каждый раз после уборки урожая. Снилась зима, пустые, до головокружения просторы полей, И земля, скованная первым морозом. Он спал, и сны его будто были беспорядочно смонтированы из прежних знакомых ему образов людей и мест, из разного рода воспоминаний. Ему снилось, что он снова дома. Ему снились беспечные дни его юности, разные времена года, мир, счастье, душевный покой. Затем он снова проснулся в одну Где-то над головой раздался взрыв, и очнувшись от его грохота, Ларни сразу сообразил, где он находится. Заспанно озираясь по сторонам, он наконец узнал блиндаж и понял, что должно быть, пока другие беседовали, незаметно для себя уснул на одной из коек. Потом он услышал ещё один взрыв, намного громче первого, и подняв голову, заметил тонкую струйку земли, которая посыпалась из щели между неплотно подогнанными потолочными досками. «Совсем рядом!» — прозвучал возле него спокойный голос булавана. «Да, не хотел бы я оказаться сейчас наверху, посреди всего этого!» Окончательно проснувшись, Ларн обнаружил, что нечаянно уснул прямо на своей столовой миске. Счищая с гимнастерки затвердевший комок овсянки, он еще раз огляделся по сторонам и убедился... что все знакомые ему варданцы находятся рядом. Булаван сидел на соседней койке, начищая ботинки. Учитель вновь погрузился в чтение. А Давир, каким бы невероятным это ни казалось, мирно спал на одной из коек, несмотря на то, что у него над головой ни на секунду не утихали раскаты взрывов. — Эй, соложонок, а ты никак проснулся? — воскликнул Булаван. И подождав, когда наверху отгремит очередная серия взрывов, выразительно указал большим пальцем на потолок. "Я тебя не могу сказать, что сильно этому удивлён. Рашумелись так, что и покойник разбудят". "А не что? Снова по нам стреляют?" спросил Лард. "Наша артиллерия, хотел я сказать. Наша?" "Хм. О, нет, это ложнок", нахмурился Булавин. "На этот раз это орки. Если ты прислушаешься, то сможешь уловить разницу". У снаряда форков, когда они взрываются, более глухой звук. И всё же сейчас тебе нечего бояться. Эти блиндажи и не такое выдерживали. Так а мы здесь мы в полной безопасности. Если только, конечно, снаряд не попадёт в этижную трубу, поднял глаза от книги учитель. В этом случае даже если сам снаряд сюда не залетит, взрывная волна проникнет через дымоход. Верно, согласился Булавин. «Эй, Соложонок! Не стоит так этого бояться! Вряд ли это произойдет! В любом случае, этот обстрел долго не продлится! Видишь ли, когда доходит до таких дел, у орков никогда не хватает выдержки! Скорее всего, тот орк, уж не знаю какой, в чьем ведении находится их главная батарея, по какой-то причине пришел возбуждение, вот и решил отпраздновать это событие, дав по нам несколько залпов! Поверь мне, Соложонок!» Через какие-нибудь 10 минут всё закончится. Сколько уже это длится? спросил Ларн, прислушиваясь к глухим разрывам снарядов, бьющих по земле прямо над их блиндажом. А около часа, я думаю, пожал плечами Булавин, прочищая спусковой механизм своего тяжёлого огнемёта. Может, минут 45. Что-то сегодня орки слишком завелись. И всё же я бы не очень переживала из-за этого, знаешь, салажонок, не дай ему испортить своё казарменное время. Рано или поздно они непременно сами устанут от своего обстрела.